«Доброй ночи, дорогой мой мистер Джобсон, светлое зерцало канцелярской учтивости!» «Доброй ночи, сударыня! Помните, с законом не шутят!» И мы разъехались в разные стороны. «Поскакал строить дальше свои козни», — сказала мисс Вернон, оглядываясь на него. «Как это грустно, что родовитые люди, люди с положением и состоянием, должны терпеть чиновничью наглость какого-то презренного проныра. И только потому, что они верят так, как верил весь крещеный мир сто с небольшим лет тому назад, ибо во всяком случае нельзя не признать за нашей католической верой преимущество древности. «У меня было сильное искушение проломить негодяю череп», — ответил я. «Вы поступили бы как опрометчивый юнец», — сказала мисс Вернон. И все же, будь моя собственная рука хоть на унцию потяжелее, я, конечно, дала б ему почувствовать ее вес. Не подумайте, что я жалуюсь, но есть три вещи, за которые меня бы следовало пожалеть, если бы кто-нибудь счел меня достойный сострадания. Какие же это три вещи, мисс Вернон, разрешите спросить? А вы обещаетесь отнестись ко мне с искренним сочувствием, если я скажу? Конечно. «Неужели вы сомневаетесь?» — ответил я и подъехал к ней ближе, произнося эти слова тоном глубокого участия, которого и не пытался скрыть. «Ну хорошо. Соблазнительно, когда тебя жалеют. Так вот, мои три беды. Во-первых, я девушка, а не юноша, и меня заперли бы в сумасшедший дом, вздумая совершить хоть половину того, что я хочу. А между тем, если б я...» пользовалась вашим счастливым преимуществом делать все, что вам угодно, мир сходил бы с ума, подражая мне и восторгаясь мною. «В этом я не могу вам посочувствовать», — отвечал я. «Это несчастье настолько общее, что его разделяет с вами половина рода человеческого. Другая ж половина пользуется настолько лучшим положением, что ревниво оберегает свои прерогативы», — перебила меня мисс Вернон. «Я забыл, что вы заинтересованная сторона». «Нет», — добавила она. «Видя, что я собираюсь возразить, ваша мягкая улыбка предназначена быть предисловием к очень изящному комплименту относительно особых преимуществ, коими наслаждаются друзья и родственники Дивернон, благодаря тому, что она принадлежит от рождения к их элотам». «Не тратьте даром слов, мой добрый друг». Посмотрим, не удастся ли нам прийти к соглашению по второму пункту моего иска к судьбе, как выразился бы наш любезный крючкотвор. Я исповедую старую веру. Принадлежу гонимой секте и не только не пользуюсь уважением за свою набожность, как всякая добропорядочная девушка, но мой добрый друг-судья Ингвлот может посадить меня в исправительный дом только за то, что я не отступилась от веры моих предков. Посадить и сказать, как сказал старый Пемброк, Уилтонской Аббатиси, когда захватил ее монастырь и земли. «Ступай и приди пряжу, старая ведьма, приди пряжу!» «Это зло можно излечить», — сказал я убежденно. «Обратитесь к кому-либо из наших ученых-богословов или спросите ваш собственный светлый разум, мисс Вернон. И я уверен, особенности, отличающие нашу религию от той, в которой вы воспитаны, вы...» «Ни слова!» — сказала Диана и приложила палец к губам. «Ни слова больше!» Изменить вере моих славных предков — это для меня то же, что для мужчины изменить своему знамени во время битвы, когда оно дрогнуло под натиском врага, и перейти малодушным наймитом на сторону победившего противника. Я уважаю ваше мужество, мисс Вернон. О неприятности, которым оно вас подвергает, о них я могу сказать лишь одно. Раны, которые мы сами себе наносим по велению совести, заключают в себе целительный бальзам. «Да, и все же они горят и причиняют боль, но я вижу то, что мне придется мять коноплю или прясть из льна чудесную суровую нитку, так же мало трогает ваше черствое сердце, как то, что я осуждена носить прическу и чепец вместо касторовой шляпы с кокардой. Я лучше воздержусь от напрасного труда называть вам третью причину моих страданий». «Нет, моя дорогая Висвернон, не лишайте меня вашего доверия». Я обещаю тройное сочувствие, какого заслуживают ваши необычайные несчастья, отдать вам сполна по поводу третьего, если вы мне поручитесь, что вы не разделяете его со всеми женщинами или со всеми католиками в Англии, которые с благословения Божьего все еще представляют собой более многочисленную секту, чем желали бы мы, протестанты, в нашей преданности церкви и короне.